Глава 12. Женщина вверх ногами. Несмотря на старания местных жителей, этого самого нового в мире рабочего класса, работа затянулась. К тому же к раннему вечеру запас бочек истяк, поэтому пришлось остановиться и подождать, пока плотники сорудят из остатков досок высокие катки и какие-нибудь есть подобия бочонков. Из церкви принесли начерно сколоченную церковную кафедру, чтобы и ее наполнить селедкой, Все прочие приоритеты в одночасье пропали. Все ради улова. Пока работники простаивали, Арне Мандаль дал банкет на шхуне Марсей по случаю этого дня, и этого вечера, и любви, и у окошка камбуза на палубе образовалась живописная очередь. Многие из девушек никогда не ступали на палубу корабля, а ниже нее тем более не бывали. Датский кок Ворчун Прест стоял над кастрюлями с тунцом, обливаясь потом, и ругал капитана за его гостеприимство на и кэмэк мэй омнай». «Со мной он об этом не говорит, нет». В промежутках отхлебывая ром из бутылки, которую прятал в тайнике над одной балкой. На десерт гестца товарищи получили по огромной корабельной галете и горячее коричневое молоко, по вкусу напоминавшее самый лучший час будущего. Никто никогда не забудет этот день, этот вечер, эту ночь. Солнце скатилось со склона горы в устье фьорда с западной стороны, словно медлительный снежный ком переросток, и оттуда выкатилось на вечерне-гладкую равнину моря. И тут стало светлее, потому что море многократно усиливало лучи, но при этом тень нового склада переползла на кучу селедки. Сегель-фьордские работники раньше никогда не радовались вечерней тенистой прохладе. С раздельщиц катился пот, и в каждую бочку скатывалось по капле. Даже у Анны из мучной хижины лицо разрумянилось. Нет, никогда еще эти девушки и женщины-работницы так не расцветали, как сейчас, когда в тени склада олели щеки, у них насытившихся, разгоряченных от усталости, со свежими мозолями на ладонях. Пока Хюг-Льюева из лощины распрямлялась и тянула свой суровый профиль к небесам, батрачки со старого хутора перешучивались между собой о том, что, мол, потом какой-нибудь граф-датчанин жирный, как свинья, будет уплетать эту селедку, засоленную в их собственном поту. Торговец Кристиан дошел до угла собственного склада, дальше не решился, и оттуда смотрел во все глаза на это роскошное зрелище, всех этих трудящихся людей под высокими мачтами и тучу чаек над ними. Затем он увидел, как через затон перевезли человека с белыми волосами, предводителя кулятников из злочины тяжело восседал на корме, поручив своему мальчишке орудовать веслами и держал подзорную трубу. На середине затона он остановил лодку, не осмеливаясь двигаться дальше, и поднес трубу к глазу. Видимость сегодня была такая, что все было отлично видно даже из прошлого. Капитан Арны Мандаль поднялся на палубу, раздосадованно бронясь после перепалки с коком датчанином кинул быстрый взгляд на емкость с селедкой, Вот из чрева корабля взмыла еще одна корзина, наполненная сельдью, и тросы сверкнули в полной светлоте. А потом побрел обратно на корму. Чайки вспорхнули с гика и пересели на рею, а также очистили место на заляпанном пометом реллинге, куда капитан облокотился и стер с лица усталость. Уронил плевок замутненную рыбьими потрохами воду внизу и посмотрел на то множество людей, которые он организовал за один этот день. Он видел, как Эггерт Брансон сидел на швартовой тумбе, широко расставив ноги, которым мешало брюхо, и курил трубку. Дым от него и от трубки устремлялся вертикально вверх, придавая этому вечеру такой же поэтический оттенок, какой могло бы придать звучание гармонии. «Ах, неужели сегодня он останется без выпивки?» — подумал капитан. А затем посмотрел прямо на солнце, которое уже переместилось на восток от склада и сидело посередине фьорда на треть погрузившись в море, словно диск циркулярной пилы в доску. На коньке крыши склада сидел обсидианово-черный ворон и следил за работами, словно датчанин-надзиратель. И вдруг Арны увидел, что на камне чуть поодаль на взморье, не доходя несколько поросших травой землянок, стоит женщина. Светловолосая, в темном пальто, доходящем до икр, она стояла на камне и словно в трансе смотрела на фьорд. И это была она. Она стояла там на камне одна, Как статуя, как видение. Он потер усталые глаза и наморщил лицо. Нет, она все еще там стоит, на камне, на крошечном мысу. И вечер отражает ее облик в небольшой бухте. Что может быть прекраснее красивой женщины, которая стоит вечером на камне, а вечер отражает ее в своих серебристо-чистых волнах, таким образом переворачивая ее вверх ногами, а заодно и любого, кто смотрит на нее. И тут капитана как будто подняли с палубы, подвесили на рее, словно какого-нибудь пирата. Его жизнь перевернулась. Он стал видеть все вверх ногами, и вся кровь у него прилила к глазам. И тут он увидел, как его мечта проявляется в соленой морской воде. В искрящемся живом и дрожащем горном зале светлого вечера его богиня стоит на камне, а рядом с ней лучится длинный отсвет утекающего солнца, а само солнце под ним. Так что вместе они образуют один яркий восклицательный знак, потому что между палочкой и точкой вклинивается темная коса. Эта картина была необыкновенно четкой и говорила лишь одно — она. Когда капитан вновь нащупал самого себя и ощутил свои ноги на палубе, ему подумалось, этот день вобрал в себя всю мою жизнь. И он тут же почувствовал, как у него участилось сердцебиение, как будто сердце рвалось вон из груди, за релинг на сушу, туда, на взморье, к солнцу и к женщине. Ему стоило последовать за ним. Ее местоположение — это призыв. Разве она разместилась так не для того, чтобы моряк увидел ее глазами море в портрете, который оно изобразило? А может, подойти прямо к ней было бы слишком дерзким? Раньше ему приходилось платить дорогой ценой за свою горячность. Ведь бывали такие женщины, которые предпочитали аккуратную каплю образец крови из влюбленного сердца целому четырехлитровому шквалу из этого гигантского бедона. Что же ему делать? И тут ему показалось, что она посмотрела на него, но утверждать это точно было невозможно. Слишком велико было расстояние, но потом она повернулась и стала смотреть на закат, а затем сделала шаг по направлению к косе. Тут сердце Арны забилось так, что заглушило все мысли, и он помчался по палубе, так что с нее вспорхнули чайки, перемахнул через борт и поспешил на причал, едва не споткнулся о собаку, которую не заметил. Потом проскакал мимо селёдочного роскошества вдоль нового склада. Солнце уже почти потонуло в море, из волн виднелась лишь самая его макушка, и арны почувствовал в глубине души, что если он не успеет к девушке, прежде чем солнце исчезнет за горизонтом, его жизнь навек будет погружена во мрак. Он увидел, как она скрылась за одним из тех дерновых холмиков, которые здесь служили жилищами.